Феерические сны. «Ну и ладно. Улетай. Исчезай. Все уходите. Все!» Мне стало так обидно. Так горько хоть караул кричи. Я бы и закричала. Да сдержалась. Вспомнила о родителях и соседях. Попробуй тут покричи. Мигом сбегутся и станут расспрашивать. Еще чего доброго, скорую помощь вызовут. Объясняйся с ними. Я лежала в темноте. Сон, естественно, не приходил, хотя я прилагала все усилия к тому, чтобы заснуть. Глаза не хотели закрываться. Я веки даже руками прижимала. Не помогло. Я больше не плакала. Лежала и злилась, вспоминая Егора, Галку и Фенечку. Егор и Галка упорно мельтешили перед глазами. Они смеялись, они шагали рядом, держась за руки. А Фенечка летала над их головами и размахивала волшебной палочкой. Стая амурчиков сыпала на голову влюбленным золотые и серебряные стрелы. И все были счастливы. Все, кроме меня. Я стояла столбом, даже не столбом. Я была пустым местом, потому что никому не было до меня дела. Они меня в упор не видели. И что мне до них? Отчего я так страдаю? Да я этого Егора раньше терпеть не могла. Он вообще случайный человек. На его месте мог оказаться любой другой мальчишка. «Любой ли? Нет, зачем я себя обманываю? Егор очень хороший. Он смелый и добрый, и... Ох, я больше не могу!» «Аля!» — послышалась по духам. Я вздрогнула и осторожно повернула голову. Конечно, это была фенечка. На кончике ее волшебной палочки светилась оранжевая искра. Она немного рассеивала темноту. «Фенечка, ты все-таки вернулась?» Феечка, жужжа крыльями, взлетела и спикировала вниз, плюхнувшись на одеяло. «Фух, ну и устала я с тобой», — озабоченно сообщила она. «В каком смысле?» Я растерялась. «В прямом. У меня скоро крылья отвалятся. Пока ты тут дрыхла, я, между прочим, информацию собирала. Я не дрыхла». Фенечка отмахнулась волшебной палочкой. Искра сорвалась, упала на одеяло, рассыпалась множеством мелких искорок, разноцветных, как салют. «Мамочки, горим!» Я вскочила, схватила фенечку и бросилась тушить одеяло. Фенечкина волшебство — штука опасная. В день нашего знакомства, например, фенечка сожгла свое больное платье и заодно чуть не спалила подоконник на кухне. На этот раз пронесло. Искры быстро погасли. Зато я выслушала длинную тираду о том, какая я неловкая, как я чуть не сломала финичке крылья, и вообще, это был холодный огонь, а он ничего не поджигает. Я попыталась оправдаться, но фенечка не позволила. — Ладно, оставь, я же не за этим вернулась. Ты хоть бы спросила, где я была, что делала? В ее голосе слышалось плохо скрываемое торжество. Я забеспокоилась. «Это не к добру. Фея опять что-то натворила». «Ну и где ты была?» — осторожно спросила я. «Так-то лучше». Феечка уселась ко мне на плечо, выдержала недолгую паузу и торжественно произнесла. «Я была у Егора». «Что?» — вырвалась у меня. «Да? А что тут такого?» — без тени смущения переспросила она. «Я с ним, между прочим, не ссорилась. Так почему же я не могу навестить его?» Я смутилась. «Можешь, конечно. Это просто так. Ты как-то неожиданно исчезла. Я подумала, что ты спряталась от моей мамы, а ты, оказывается, успела пообщаться с Егором». «Но не совсем пообщаться», — таинственно сообщила Фенечка. «Что-то ты темнишь. Давай выкладывай. Мне не терпится узнать, что успела разведать моя маленькая подружка». «А ты никому не расскажешь?» Она поерзала на моем плече и виновато вздохнула. «Фенечка, ты опять что-то натворила?» — ахнула я. «Почему сразу натворила?» — возмутилась фея. «Чуть что сразу фенечка натворила». Она засопела обиженно. «Для тебя старалась, между прочим. Только если узнает бабушка или кто-нибудь из Совета Фейландии, в общем, мне не поздоровится. Поэтому я тебя предупредила». «Да я понимаю. Но что же ты такого могла сделать?» «В смысле, я хотела спросить...» У меня начисто пропали все слова из головы. Что такого могла совершить фея? О чем нельзя говорить? Мысли путались. «Не мучайся», — сжалилась фенечка, видимо, заметив мой испуг. «Просто я была у Егора во сне, а этого нельзя делать без спроса». «Фенечка, ты что, умеешь читать мысли?» — догадалась я. «Пф, подумаешь мысли», — фыркнула фенечка. «Тоже мне умение». Она сложила руки на груди и гордо вздернула подбородок. Я совершенно растерялась. — Но... но... но так же нельзя. — Заладила, — отрезала фенечка. — Ничего особенного. Конечно, без разрешения это не совсем правильно. Но я потом ему все равно расскажу. Внезапно она хихикнула. Да и не было там ничего интересного. — Где? В его мыслях? — В его снах, — поправила фея. Так он спал? — Ну, не совсем, — нехотя призналась она. — Час от часу не легче. Фенечка! — Что? Она сердито загудела крыльями, взлетела с моего плеча и зависла в воздухе. — Что ты так всполошилась? — Да, я его усыпила. Иначе мне пришлось бы слишком долго ждать. — Мы же друзья, разве нет? От моего присутствия в его снах никакого вреда не будет. Он тоже может прийти ко мне. Я не против. «Но ты же понимаешь, что он не умеет этого делать», — напомнила я. «Да ну тебя!» — она резко отвернулась. «Фенечка!» — тихо позвала я. «Что?» «Ну не обижайся!» «А я и не обижаюсь. Только знаешь, я ради тебя стараюсь, между прочим. Понимаешь, это как чужие письма. Читать очень неприлично», — вздохнула я. Хотя мне самой ужасно хотелось узнать, что же такое увидела Фенечка во сне Егора. Конечно, очень плохо читать чужие мысли, и уж тем более пробираться в чужие сны. Однажды я случайно услышала разговор девчонок. Они шептались о том, как тайком прочитать переписку какого-то мальчишки. Мне стало не по себе. Неприятно очень. А тут, выходит, я еще хуже этих девчонок. — Ладно, расслабься, — посоветовала Феечка. — Ничего я тебе не скажу. Да и говорить нечего, потому что Егор с монстрами сражался. Вот и все. «С какими монстрами?» «Не поняла я». «С обыкновенными», — доложила Фенечка. Он за компьютером сидел, когда я прилетела. Ну и вот, я немного понаблюдала за ним и за тем, как он монстров отстреливает. Потом не надоело, и я его усыпила. Она вздохнула. Он уснул, а во сне продолжил сражаться. Я рассмеялась. «Да, весело. Зря я волновалась. Наш Егор не так прост». У него многоуровневая защита стоит против чужого внедрения. «Чего — Чего? — не поняла Фенечка. — Это я так. Фенечка нахмурилась. — Все шутишь? — Ну да, у меня еще не все получается. Но скоро я научусь, и тогда буду не хуже бабушки. — Верю, — улыбнулась я. Фенечка помялась. — Только ты все равно никому не рассказывай, ладно? — Ладно, — пообещала я. — А можно спросить? «Давай». «Что ты хотела в его сне увидеть?» Фенечка пожала плечами. «Вообще-то я думала, что увижу тебя или Галку. Тогда мы бы узнали, кого он выбрал». «Вот оно что», — я задумалась. «Если бы все было так просто. Но Фенечку не так-то легко остановить. Это у вас, у людей все сложно», — заметила она. «А у вас как?» «О, у нас все всегда просто и понятно», — с готовностью объяснила Фенечка. Нет никаких тайн, и не надо ничего придумывать и выяснять. Если я кого-то выбрала, то и он меня выбрал. Но как, откуда ты знаешь, что выбрала именно того, настоящего и единственного? Фенечка пожала плечами. Аля, ты задаешь такие вопросы, на которые я не смогу ответить. Мы просто чувствуем друг друга, понимаешь? Она задумалась и добавила: В нас нет страха, мы доверяем друг другу. Это не объяснишь. Это надо почувствовать. Но я не могу и ошибиться. У меня еще мало опыта. Вот бабушка тебе бы лучше объяснила. Одно могу сказать. Я узнаю свою половинку, как и он узнает меня. Да, идеальные отношения. Это здорово. Не то, что у нас. Ни в чем нельзя быть уверенной. Слушай, а ты уверена, что именно Егора выбрала? Уточнила Фенечка. Я вздохнула. Да не знаю. — Значит, не уверена, — решила Фенечка. — Уверена, не уверена. Какая разница? Просто он мне нравится, наверное. И я думала, что тоже ему нравлюсь. Вот и все. — Я могу у гагалки слетать, — предложила Фенечка с невинным видом. — Ты снова? — Как хочешь, — легко согласилась она. — Послушай, почему тебя все это так волнует? — спросила я. — Да потому, — воскликнула Фенечка. Я собралась на праздник, подготовилась, прилетела. А у тебя всякие сложности, настроение плохое. Ты даже плакала. Что же, теперь никакого праздника не будет, да? Вместо праздника ты будешь грустить? Еще чего доброго в школу не пойдешь? Ну, вообще-то я не собиралась, пришлось признаться. Вот, так я и думала, — возмутилась Феечка. А у меня такие планы, такие идеи, все на смарку. Я по твоим ребятам соскучилась. Надеюсь, они меня не забыли. Она трагически вздохнула. Мне стало стыдно. Что это я совсем расклеилась? Фенечка не виновата в том, что у меня несчастная любовь. И вообще никто ни в чем не виноват. Надо взять себя в руки. В конце концов, Егор к нам в школу не придет. Так что я не увижу их с Галкой. Как-нибудь переживу. Она, конечно, расскажет мне о том, что они встречаются. Ну и ладно. Пожелаю счастья. А если с собой позовет, найду повод и откажусь. Вот только Фенечка, как бы она что-нибудь не устроила в ее духе. — Будет тебе праздник, — пообещала я своей крылатой подружке. — Только, пожалуйста, если ты что-нибудь задумала, лучше сразу скажи. — Задумала? — Фенечка посмотрела на меня честными зелеными глазами. — Только праздник? Ничего, кроме праздника? — Ладно, — вздохнула я. феечка взмахнула волшебной палочкой и мы с егором прилив высокой мягкой как шел траве мы держались за руки и смотрели друг на друга влюбленными глазами он собирал землянику и кормил меня с ладони было вкусно и я была счастлива а потом прилетели два полосатых шмеля и мы забрались на их спины где устроились на удобных седлах не мешающих шмелиным крыльям шмели послушно загудели и поднялись к небу. Мы летали над лесом, под ногами расстилались луга, холмы, и причудливые башни из живого хрусталя поднимались из зеленых зарослей. Я видела розовые скалы и край бирюзового моря. Мимо то и дело проносились крылатые феи. Они махали нам руками, улыбались, звали за собой. Мы тоже махали, смеялись и что-то кричали им вслед. А потом мы шмель, Уж очень сильно начал трещать крыльями и пошел на посадку. «Егор!» — позвала я, но Егор куда-то улетел. Исчез. Я крутила головой, пока не упала в траву, и... Проснулась. Потерла лоб, недовольно покосилась на будильник. Сон не отпускал. Мое тело все еще было наполнено счастливым ощущением полета. Что это было?